Привет, Питер, крикнул Родрик. Он был высоким, аккуратным человеком с тонкими чертами лица, настолько же высоким и опрятным, насколько Фрэнк был высоким и неряшливым. Привет, Род, ответил Марлоу. Я мигом тихо бросил Шон Родрику и пошёл к Кингу и Питеру Марлоу. Сейчас, когда первое потрясение прошло, Шон приветливо улыбался. Марлоу почувствовал прилив ярости. Он поднялся и стал ждать. Он чувствовал, как глаза Кинга сверлят его. Привет, Питер, сказал Шон. Привет, Шон. Ты такой худой, Питер. А я и не знал. Но не более, чем остальные, я совершенно здоров, спасибо. Я так давно не видел тебя. Почему ты не зайдёшь в театр? Там всегда можно перехватить что-нибудь поесть. Ты же знаешь меня, я никогда не ем много. Шон обнадёживающе улыбнулся. "Благодарю", выдавила из себя Питтер Марло, мучаясь от смущения. "Но «Ну, я знаю, что ты не придёшь", грустно сказал Шон. "Но тебе там всегда рады". Наступила пауза. "Я не разу тебя больше не видел". "Но ты же понимаешь, как обстоят дела", Шон. "Ты занят во всех представлениях, а у меня всё хорошо. Я занят на работах и разными прочими делами". Как и Марлоу, Шон был в саронгье, но не заношенном и сильно вылиненном, как у Питера, а новом, белого цвета, с каймой, расшитой голубым и серебряным узором. И ещё на Шоне был баджу жикец с короткими рукавами, заканчивающиеся у талии, плотно подогнанный и подчёркивающий выпуклости груди. Кинг зачарованно уставился в наполовину распахнутый вырез баджу. Шон заметил Кинга. Бледно улыбнулся, поправил прическу, слегка растрепанную ветром, и забавлялся тем, как Кинг смотрел на него. Шон усмехался, про себя испытывая возбуждение, в то время как лицо Кинга вспыхнуло краской. «Ха! Жарковато становится, а!» — промемлил Кинг, чувствуя себя неловко. «Я думаю, да», — любезно сказал Шон, не страдающий от жары и, как всегда, не потеющий, даже если жара нестерпима. Наступило молчание. «Да...» «Прости», — произнес Марлоу, увидев, как Шон смотрит на Кинга и терпеливо ждет, чтобы его представили. «Ты ей знаком?» Шон рассмеялся. «Боже мой, Питер! Ты в расстроенных чувствах. Конечно же, я знаю, кто твой друг. Хотя мы никогда не встречались». Шон протянул руку. «Как поживаете? Познакомиться с Кингом такая честь». «Спасибо», — пробормотал Кинг, едва касаясь руки, такой маленькой по сравнению с его собственной. Хотите закурить? Спасибо, но я не пурю. Но если вы не против, я возьму сигаретку, даже две, если можно. Шон кивнул в сторону тропинки. Рот и Фрэнк курят, и я знаю, что они будут рады. Конечно, сказал Кинг, конечно. Благодарю. Очень мило с вашей стороны. Вопреки своему желанию, Кинг почувствовал тепло улыбки Шона. Вопреки самому себе он сказал, что думал, Вы были великолепны в отеле. Спасибо, оживился Шон. Вам понравился Гамлет? Да, а я никогда особенно не увлекался Шекспиром. Шон рассмеялся. Это в самом деле похвала. Мы сейчас ставим новую пьесу. В основном она написана Френком и должна получиться очень смешной. Даже если она самая обыкновенная, то будет знаменитой, а вы будете великолепны, польстел Кинг. чувствуя себя более непринужденно. — Как мило с вашей стороны. Спасибо. Шон посмотрел на Марлоу, и глаза его еще сильнее заблестели. — Но, боюсь, Питер не согласен с вами. — Хватит, — Шон проговорил Марлоу. Шон не смотрел на Марлоу, он не отводил взгляда от Кинга и улыбался, но под улыбкой таилась ярость. — Питеру я не нравлюсь. — Хватит, — Шон резко оборвал Марлоу. — Почему? — разразился Шон Ты презираешь людей с отклонениями. Кажется, ты так называешь гомосексуалистов. Ты выразил своё отношение совершенно ясно, а я не забыл. И я тоже. Ну вот. Это уже что-то. Мне не нравится, когда меня презирают, и менее всего, когда презираешь меня ты. Я сказал, хватит. Сейчас не время и не место. И мы это уже обсуждали. И ты все, увы, сказал прежде, я извинился, я не хотел тебя обидеть. Да, но ты по-прежнему ненавидишь меня. Почему? Почему так? Это не так. Тогда почему ты всегда избегаешь меня? Так лучше. Ради Бога, Шон, оставь меня в покое. Шон уставился на Марлоу, а потом успокоился так же внезапно, как рассердился, Извини, Питер, ты, вероятно, прав. Я глупо себя веду. Это просто потому, что мне бывает одиноко время от времени. Хочется просто поговорить. Шон потянулся и дотронулся до руки Марлоу. Извини. Я хотел, чтобы мы снова стали друзьями. Питер Марлоу ничего не мог ответить. Шон замялся. Ну, я думаю, мне лучше идти. Шон окликнул его Родриг с тропинки. Мы уже опаздываем. Я сейчас приду. Шон ещё раз посмотрел на Марлоу, потом вздохнул и протянул руку Кингу. Рад был встретиться с вами. Прошу извинить моё дурное поведение. Кингу не удалось избежать повторного рукопожатия. Рад был познакомиться с вами. Шон колебался, глаза его были сумрачными и ищущими. Вы друг Питера? Кинг почувствовал, что все услышали, когда он запинаясь произнёс: А, конечно. Да, думаю, что так. Странно, не правда ли, что одно и то же слово имеет столько значений. Но если вы его друг, не сбивайте его, пожалуйста, с пути истинного. У вас дурная репутация, и я бы не хотел, чтобы у Питера были неприятности. Я очень люблю его. А, да, конечно. Колени Кинга были ватными, спины он не чувствовал. Но обаяние улыбки Шона пронизывало его насквозь. Ничего похожего он раньше не испытывал. «Представление — это лучшее, что есть в лагере», — сказал он. «Здорово скрашивают жизнь, а вы — лучшее, что есть там». «Спасибо», — Шон повернулся к Марлоу, — «это действительно делает жизнь стоящей. Я очень рад, и мне нравится в них участвовать». «Питер, это действительно делает жизнь стоящей». Ну да, согласился раздражённый Марлоу. Я рад, что всё в порядке. Шон в последний раз нерешительно улыбнулся и быстро повернувшись, поспешно ушёл. Будь я проклят. Кинг сел. Марлоу тоже сел. Он достал коробочку с табаком и свернул сигарету. Если бы не знать, что он мужчина, можно было бы поклясться, что это женщина, заявил Кинг. Красивая женщина. Марлоу устало кивнул. Он не похож на остальных трудяк, рассуждал Кинг. Это совершенно точно. Нет, сэр, совсем не похож. Боже, в нем есть что-то, чего не... Кинг запнулся, попытался найти слово и беспомощно продолжил. Не знаю, как сказать. Он, черт побери, женщина. Помните, как он играл Дездемону? Боже мой, да готов поспорить, что от его вида в женском наряде у каждого парня в чанге становилось тесно в штанах. Нельзя винить человека за то, что его вводят в соблазн. Я соблазнен, как и другие, и если мужчина говорит обратное, он наверняка врет. Потом поднял глаза на Марлоу и внимательно стал рассматривать его. О, бога ради, раздраженно бросил Марлоу, вы что, считаете меня тоже гомиком? Да нет, спокойно сказал Кинг, мне вообще-то все равно, по крайней мере, настолько, насколько меня это касается. Ну так я не гомик. Звучит чертовски убедительно, сухмёл Кай заметил Кинг. Что, поссорились с любовником? Убирайтесь к дьяволу. Спустя минуту Кинг вкратчиво спросил: "Вы давно знаете Шиона?" Он был в моей эскадрилье, неохотно признал Марлоу, и я был выделен приглядывать за ним. Я очень близко узнал его. Он погасил горящий кончик своей сигареты и высыпал остатки табака в коробочку. Короче говоря, он был моим лучшим другом и очень хорошим летчиком. Питер посмотрел на Кинга. Он мне очень нравился. — А был ли он таким прежде? — Нет. — О, я понимаю, что в то время он не одевался как женщина, но, черт возьми, должны же были проявляться его склонности. Шон никогда так себя не вёл. Он был очень красивым, ласковым парнем. А в нём не было ничего от женщины, просто он отличался некоторым состраданием. Вы видели его когда-нибудь голым? Нет. Это существенно никто другой не видел тоже, даже полураздетым. Шону была отведена в театре отдельная клетушка. Никто другой в Чанге такой привилегией не пользовался, даже кинг. Но уж он никогда не спал там. Мысль о Шоне, который один в комнате с замком на двери, была слишком опасной. Многие в лагере не скрывали своей похоти, а у остальных она была готова выплеснуться наружу, поэтому Шон спал всегда в одной из хижин, но переодевался и мылся в отдельной комнате. "Так что произошло между вами?" спросил Кинг. "Я чуть было не убил его однажды".